Глава сорок седьмая. Шел одиннадцатый час. Эрика оставила несколько сообщений Мос, Петерсону, Крейну и даже Волфу. Она пыталась дозвониться им в отделение, но поскольку никого из них на месте не оказалось, она отправила им смски на мобильные телефоны. Она понятия не имела, на службе они в этот час или нет, но догадывалась, что в отличие от нее у каждого из них есть личная жизнь. По возвращении с похорон она отправилась в кофейню и там попыталась в интернете отыскать информацию о Джорджи Митчелли. Ничего стоящего или интересного не нашла. Эрика прошла к холодильнику, хотела налить себе еще бокал вина, но увидела, что бутылка пуста. Внезапно она почувствовала, что смертельно устала. Ей нужно выспаться. Она погасила свет, прошла в ванную и долго стояла там под горячим душем. Когда выключила воду, ее окутали холодный воздух и клубившийся пар, что вызвало у нее раздражение. Она скучала по роскошной ванной в своем доме, который теперь сдавался в наем, и вообще скучала по своему дому, по своей мебели, по старой кровати, по саду. Она снова попыталась включить вытяжку и в итоге просто вытерла запотевшее зеркало. Если к утру никто из коллег не объявится, она нанесет визит в отделение полиции Луи Шумроу. решила Эрика. Забравшись в постель, она снова попыталась вызвонить Питерсона, потом Мосс. Каждому из них она оставила сообщение, повторив, что ей известно имя мужчины с фотографией. Потом раздосадованные, расстроенные, Эрика погасила свет. Близилась полночь, Эрика спокойно спала, мимо ее дома прошли пассажиры с последнего поезда, и на улице снова все стихло. В окно гостиной проникал свет уличных фонарей, добивая до стены ванной. Эрика повернулась во сне, сдвинула голову на подушке. Она не слышала, как вентилятор в ванной вывалился из задушенной и повис на шнуре, раскачиваясь и задевая стену. Эрика внезапно проснулась, хотя ей ничего не снилось. В темноте на тумбочке светились красным цифры на часах. Ноль часов тринадцать минут. Она поправила подушку и только собралась закрыть глаза, как услышала очень тихий скрип. Эрика задержала дыхание. Скрип повторился. Спустя несколько секунд зашелестели бумаги в гостиной, потом тихо-тихо выдвинулся ящик в шкафу. Её взгляд заметался по комнате в поисках оружия, какого-нибудь предмета, который можно было бы использовать для защиты. Ничего подходящего. Но потом взгляд упал на лампу, что стояла на тумбочке. Она была металлическая и тяжелая, как подсвечник. Не сводя глаз с двери, Эрика очень медленно и беззвучно перегнулась на кровати и вытащила шнур из розетки. С затаенным дыханием она намотала шнур на ножку лампы и услышала слабый скрип прямо за дверью спальни. Сжимая в руке лампу, Эрика осторожно встала с кровати. Снова скрип. Теперь где-то дальше по коридору. Она замерла, прислушиваясь. Тишина. На цепочках Херика прокралась к стене, туда, где на полу заряжался ее мобильник. Включила его, жалея, что в квартире нет стационарного проводного телефона. Снова послышался скрип, на этот раз доносившийся от ванной. Она надеялась, что человек, проникший в квартиру, уже понял, что брать здесь нечего и скоро уйдёт. Все так же крадучись, серика пошла к двери, стараясь бесшумно ступать голыми ногами по деревянному полу, и вдруг тишину пронзил сигнал телефона, повещавший о том, что аппарат загрузился. Черт! Надо ж так по-глупому подставиться. У нее участилось сердцебиение, тишина, потом шаги, приближающиеся к ее спальне, теперь уже не крадущиеся, а полновесные, уверенные. Незваный гость больше не боялся, что его услышит. Все произошло внезапно. Дверь распахнулась, и на нее набросилась черная с ног до головы фигура, рукой в черной перчатке схватившая ее за горло. В прорезях балаклавы блестели глаза. Рюка шокировала сила, заключенная в руке, которая плющила ее горта не трахею. Она попыталась схватить лампу, но та выскользнула из руки на постель. Продолжая стискивать ее горло, мужчина толкнул Эрику на кровать. Она брыкалась, дрыгала ногой, но мужчина ловко извернулся, боком и бедром прижал кровать обе ее ноги. Эрика попыталась дернуть с его головы балаклаву и почувствовала, как острые локти пригвоздили кровати ее плечи. Руки все тоже смыкались на ее шее. Она не могла дышать, вообще ничего не могла. Из ее открытого рта на подбородок стекала слюна, казалось, кровь прилила к голове и к лицу, а его руки продолжали сдавливать шею сильнее и сильнее. Эрика боялась, что голова ее взорвется до того, как ее задушат. Мужчина не издавал ни звука. Действовал с полнейшим самообладанием, дыхание ритмичное. Руки чуть дрожат от напряжения. Боль становилась невыносимой. Большие пальцы впивались, вминались в горло. У Эрики перед глазами замелькали черные точки, они множились, уплотнялись, и вдруг звонок в дверь. Давление на дыхательные пути усилилось, в глазах темнело, снова звонок, более продолжительный, потом громкий стук в дверь и голос Мос. «Босс, вы дома? Простите, что так поздно, нужно поговорить!» Эрика знала, что умрет. Она не могла противостоять такой мощной силе. Она пальцами нащупала лампу, что лежала рядом с ней на кровати. Глаза заволакивала чернота. Собрав остатки сил, она толкнула пальцами лампу, та чуть сдвинулась с места. Мосс снова забрабанила в дверь. Из последних сил Эрика пихнула лампу. Та соскользнула с кровати и с грохотом свалилась на пол. Лампочка разбилась. «Босс!» мос заколотила в дверь. «Босс, что там у вас? Я выбью дверь!» Внезапно давление на горло прекратилось. Мужчина выскочил из спальни. Эрика лежала, конвульсивно открывая рот, пытаясь пропихнуть в легкие через измочаленное горло хотя бы капельку воздуха. Глухой стук. Мозг пыталась выбить дверь. Эрика поднатужилась. Один раз, второй. И, наконец, вздохнула. Организм стал постепенно наполняться кислородом. К ней вернулось зрение. Нечеловеческим усилием воли она заставила себя подползти к краю кровати и оттуда бухнулась на деревянный пол. В руку вонзились осколки разбитой лампочки. Она поползла к двери, совершенно не думая о том, что незваный гость, возможно, еще в квартире. И было абсолютно все равно. Снова удар в дверь. Сильнее. Мос разбегу попыталась выбить ее плечом. С третьей попытки ей это удалось. Дверь с треском распахнулась. «Боже мой, босс!» — скричала Мос, ринувшись к лежавшей на полу Эрике. так все еще хватало ртом в воздух, держась за горло. Из глубокого пореза на руке хлистала кровь, заливавшая ее подбородок и шею. С посеревшим лицом она обмякла на полу в деревянном проеме спальни. «Босс, черт, что случилось?» «Кровь, только рука». Прохрипела Эрика. Кто-то был здесь.